Глава 22 Я думал о ней весь день. Не мог сосредоточиться на работе. Марина всецело заняла мои мысли. Я без конца прокручивал наш утренний разговор и не мог отделаться от ощущения, что что-то не так. Она звучала отстраненно и печально. Обиделась, волновалась, скучала. Я не мог понять, и это изводило меня. Я понял, что задел ее своим предложением приехать вечером на такси. Попробовал поставить себя на ее место, и мне это не понравилось. Как она должна чувствовать себя? Женщиной только для секса? Лишним элементом в моей жизни? Вечером, после встречи с продюсером, я не выдержал и подозвал Колю. «Ну ты чего такой траурный?» обеспокоенно спросил он. «Мы выбили шикарные условия. Ты в главной роли на 20 серий. «Это же прям победа!» Я не хочу, чтобы Марина подписывала соглашение о неразглашении. Я не мог разделить его восторгов. Умом понимал, что все складывается как нельзя лучше, но без Марины меня это совершенно не радовало. Напротив, съемки и контракт казались чем-то несущественным и пустым. «Приехали!» — развел руками Коля. «Поздно уже. Она все подписала». «Как?» — ахнул я. «Ты что, ездил к ней? Без меня?» «Только не включай опять свою ревность. Это был деловой разговор». «Да я не сомневаюсь, но почему-то меня не предупредил». Я нервно запустил пятерню в волосы. «Тише, стилист не для этого старался», — спохватился Коля, глядя на мою прическу, словно я был какой-то напомаженной старлеткой. «Мы же обсуждали все с тобой». «Да ты не волнуйся. Она отреагировала спокойно». «Да?» — удивился я еще сильнее. И это ее не задело? Слушай, Коля приобнял меня по-дружески Ей самой все эти скандалы не нужны. И геморрой этот весь. По-моему, она вообще не в восторге от ваших отношений. Бред какой-то. Мы только с утра говорили. Я ей сейчас же позвоню. Я похлопал себя по карманам. А где мой телефон? Я что, его в офисе забыл? А, точно! Коля шлепнул себя по лбу. Я же его у секретарши оставил, чтобы тебя никто не отвлекал. Мы поднялись в офис. К счастью, тот еще не успел закрыться. «Ой, а я как раз хотела вас искать», — вскочила девушка на ресепшн. «Вы тут телефон оставили». «Спасибо. Я забрал гаджет у секретарши». «Еще. Вам звонили. Ваша супруга просила передать, что завтра утром сможет привести Руслана на пейнтбол. Вечером у нее другие планы». «Подождите, вы что, отвечали на мои звонки?» — опешил я. Чем дальше, тем меньше я понимал, что происходит и куда я вообще попал. Дичь какая-то. Так Николай попросил. Девушка испуганно хлопнула ресницами. Спокойнее, Тимыч, спокойнее. Урезонил меня Коля. Не ори на человека. Я ее попросил побыть с твоей ассистенткой. Мог бы и спасибо сказать. Да вот как-то не за что. Не выдержал я. Терпеть не могу, когда кто-то берет мои вещи. Это все? Обратился я к секретарше. Да, ой, то есть нет. Спохватилась она. Еще звонила какая-то девушка, просила напомнить, чтобы вы оплатили лечебную физкультуру. Вот, вроде и все. Я тут же полез в телефон. Так и есть. Номер Марины был среди последних входящих. А больше она ничего не просила передать? Нет, только про оплату. Меня словно ударили под дых. Да, я и правда забыл про ее гонорар. В любом случае собирался перекинуть ей эти деньги, но тот факт, что Марина сказала только про них... Черт, это звучало как окончательный разрыв. Я же говорю тебе, ей все это ни к чему. Коля сочувственно посмотрел на меня, когда мы вышли из здания. Если хочешь, я сам переведу ей деньги. В конце концов, это я ее нанял. Нет, отрезал я. И сделай одолжение, не лезь больше в мои дела. И ни о чем не говори Марине без моего ведома. Это ясно? «Или я должен оформить для тебя специальное соглашение?» «Да все, все, понял!» Коля поднял руки вверх. «Делайте, что хотите». Я сел в машину и первым делом перевел Марине всю необходимую сумму. Не хотел, чтобы это стояло между нами. А потом набрал ее. Раз, другой, третий. Но все без толку. Абонент временно недоступен. Вернувшись домой... Я пытался дозвониться до нее снова и снова. Однако результат был одним и тем же. Я отправил ей с десяток, наверное, сообщений в мессенджер, видел, что она была в сети пять минут назад. Стало быть, с ней все в порядке. Она не потеряла телефон. И вот тогда я, наконец, осознал. Марина меня заблокировала. Это и правда был конец. Я метался по квартире, пока нога снова не начала болеть. Впервые в жизни меня бросили. И почему? Я разве не заслужил разъяснений? Ведь я знал, что не безразличен ей, не мог ошибаться. Там, в Карелии, между нами случилось что-то особенное. Такое, чего еще со мной никогда не было. Неужели всему виной эти долбанные бумажки? Или Коля наврал ей с три короба. Или она вдруг испугалась о глазке. И я сделал то, что делать вообще не планировал. Полез в соцсети. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил там свой свежесозданный аккаунт. Тимур Бекоев офишал. И несколько фотографий с сегодняшней сессии. Под ними бестолковый текст про мою любовь к поклонникам. Ощущение было такое, словно без меня меня женили. Коли запустил всю эту билиберду, нанял какого-то бестолкового smmщика Я пошел дальше, стал проверять публикации по хэштегу «Тимур Бекоев» и нашел фотографии с семейного ужина. «Кажется, Бекоев решил вернуться к жене», – писали в комментариях. «Ох, хорошо бы она его простила. Алло, люди, она выходит замуж за американского футболиста. А может, она просто пыталась забыть нашего Тимурчика? Но ведь это невозможно. А я бы вот такого кобеля не простила». Все мужики так делают, бегают по шалашовкам, а потом понимают, что эти курицы и в подметке не годятся настоящим женам. Семья — это навсегда. И такого бреда сотни и сотни комментариев. Меня чуть не вырвало, когда я читал эту чушь. Наш Тимурчик вернулся к жене. Что за дикий бред? Я решил проверить, знает ли об этой истории Коля, зашел в список тех, кто лайкнул эту публикацию. Меня ждало чудовищное открытие. Мало того, что сердечко под фотографией поставил сам Коля, так еще и моя бывшая отметилась. Все это было не более, чем спланированной пиар-акцией. Они закинули удочку толпе, решили протестировать реакцию фокус-группы. Им понравился отклик, и они тут же вытеснили Марину из моей жизни, чтобы не рисковать. Почти не сомневался в этом. Открыл аккаунт Татьяны и увидел последнюю фотографию с огромным букетом цветов. «Мой бывший просит прощения», — написала она под ней. «Как думаете, простить? О такой неприкрытой наглости и лжи я чуть челюсть не уронил. Не дарил ей никаких цветов. А если и Марина это увидела и неправильно поняла? А если решила, что на звонок ответила Таня? Стиснув зубы, я продолжил листать чертову клааку И среди публикаций с моим именем заметил фотографию из магазина в Петрозаводске. А я ведь просил тех продавщиц ничего не выкладывать. На тиражирование моего лица мне было плевать, к этому я уже привык. Но ведь и Марина тоже попала в кадр. Как она на меня смотрела. Нежно, почти влюбленно, а я все испортил. Моя репутация, мой несчастный имидж, над которым так трясся Коля, снова навредил моему близкому человеку. Женщине, которая вернула меня на свет из непроглядного мрака. А это не она там с ним? писали комментаторы, у которых, видимо, собственной личной жизни не было никакой. «Это ж та самая девица, которая его от жены увела! Вот тварь, как пялится-то!» Гадина решила добиться своего. Я даже не стал дочитывать. Отшвырнул телефон подальше, будто он весь был покрыт ядом. Людская злоба не переставала меня удивлять. «И откуда это? Зачем унижать кого-то, прячась за ником и аватаркой?» Почему никого не заботят чужие чувства? Или все эти тролли и диванные эксперты считают себя чем-то лучше Марины? Да они все вместе взяты и не годятся ей и в подметки. До самого утра я не спал, ворочаясь сбоку-набок. Я не мог винить Марину за то, что она решила от меня отказаться, но как жить дальше без нее, я просто не мог представить. Я осознал, что только с ней снова мог чувствовать себя живым. Но совесть не позволила бы мне наслаждаться жизнью с любимой женщиной, зная, что это ее разрушает. И что мне оставалось делать? Признаться Марине в любви и попросить ее переехать ко мне? Силком затащить в квартиру и продолжать прятать это всех, пока в заточении она не сойдет с ума? Или бросить работу, отказаться от контракта и съемок, чтобы вернуться с Мариной в Карелию? Долго мы там протянем без работы? Я не видел никакого выхода и ненавидел себя за это. Единственной радостью было лишь то, что Руслан согласился встретиться со мной без матери. Заставив себя вылезти из постели, я собрался и поехал за сыном. Не стал даже подниматься в квартиру Татьяны. Боялся, что не совладаю с собой и выскажу этой гадине все, что думаю. И после этого она точно не даст мне общаться с Русланом. К счастью, Татьяна не настаивала на встрече со мной, и уже через пару минут сын с рюкзаком за спиной вышел из подъезда. В гнетущем молчании мы поехали в пейнтбольный клуб, который Руслан сам выбрал. Если честно, у меня не было никакого настроения бегать с ружьем наперевес, но я не хотел снова терять связь с ребенком. — Ты в норме? — Руслан первым нарушил тишину. — Бывало и похуже. Я выдавил улыбку но подростки удивительно тонко чувствуют все перемены в настроении, и Руслан не оказался исключением. «Если хочешь, не поедем туда, можем по парку погулять или типа того». «Ты уверен?» Я неуверенно покосился на него. «Ага, я в Сокольниках сто лет не был. Помнишь, ты возил меня туда, когда я был маленький?» «Конечно, я помнил. Это были самые лучшие воспоминания, и я бережно хранил их все эти годы. У меня редко выдавалось свободное время, но я любил устраивать нам с сыном праздник жизни. Мы катались на картах, ели мороженое до отвала, катались на колесе обозрения, брали на прокат велики. Ты меня еще на роликах учил кататься. Руслан впервые за эти дни улыбнулся. «Точно. Ты верещал, вцеплялся в меня. А ты говорил, что если я буду так орать, меня заберет полиция». Мы дружно рассмеялись, и я почувствовал, что обстановка разрядилась. С такой встречи нам и надо было начинать, а не с дурацкого ужина в ресторане, подстроенного моей бывшей. «Скажи честно», — решился я на откровенность, — «ты ненавидел меня?» «Ну», — смутился Руслан, — «скорее обижался. Я не понимал, почему все так вышло. Почему я изменил твоей матери?» Этот вопрос сдался мне с трудом, но я подумал, что хватит уже избегать правды. «Да нет», — Руслан дернул плечом, — «я не помню, когда вы были, ну, знаешь, прям парой-парой. В смысле, я видел все эти ваши фотки в журналах, помню, мы ходили на какие-то светские тусовки, юбилеи, какие-то премьеры, но я это никогда не любил, потому что это всегда было слишком наигранно», — подсказал я. «Ага». «Извини, я, походу, подзабываю русский». Сын вздохнул. «Я просто скучал по тебе и не понимал, почему ты мне все сам не объяснил». «А ты бы понял?» «Да». «Ребенок не значит идиот. Ты не в курсе?» Он невесело усмехнулся. «Я понимаю, что ты мог полюбить кого-то другого, но зачем отказываться от меня?» «Я знаю, тебе было плохо после аварии, но если бы ты...» Ну, не знаю, пошел и честно рассказал все этим журналистам, то было бы легче. А мама бегала, давала интервью, устроила из себя жертву. Короче, я думаю, что ты мог бы тогда все это остановить. Меня словно облили ледяной водой. Я не ожидал от сына подобной мудрости, но вынужден был признать. Он говорил разумные вещи. Да, в том, что случилось тогда, в том, что Марину в соцсетях мешали с грязью, была и моя вина. И не потому, что я в фитнес-клубе ее поцеловал, а потому, что позволил всем этим людям трепаться о нас направо и налево. А еще я внезапно понял, что сейчас только в моих силах не допустить повторения ситуации. Я не знал, захочет ли Марина вернуться ко мне, но, по крайней мере, я должен был сделать все, чтобы спасти ее имя. Прости меня, я повернулся к сыну. Я, я очень виноват перед тобой. И еще перед одной девушкой. «Ты не против, если я сделаю один звонок?» «Да не», — пожал плечами Руслан, и я поставил телефон на громкую связь и ткнул пальцем в номер Коли. «Ну, как дела у моего лучшего клиента?» — весело отозвался тот после первого гудка. «Мне нужен доступ к моему аккаунту в instagram, сухо ответил я. «И чем скорее, тем лучше».